Глава 21. Закат наступил незаметно. Наполовину бумажные бельёсы и двери сначала потускнели, а потом вдруг начали стремительно наливаться темнотой. Служители зажгли свечи, но света всё равно не хватало. День окончательно сдал позиции ночи. и та выпустила на свободу тени. Поначалу они прятались в углах, но понемногу смелели, густели и выползали чуть ли не к середине комнат, будто пытаясь дотянуться корявыми длинными пальцами до огоньков. Я их не боялся. Те темные сущности, что прятались у меня под кожей, уж точно были пострашнее местных. А эти выглядели скорее шкодливыми, но безвредными духами дома мастера Лангвея. Они хранили покой всех в этих стенах, но для меня почему-то сделали исключение. Сон никак не приходил, хоть целый день пути и обильный ужин тянули отяжелевшее тело куда-то к низу. Я ворочался, смотрел в потолок и все же никак не мог заставить себя закрыть глаза и вырубиться. И дело уж точно было не в жесткой, в полном соответствии со эскетичными местными обычаями постели. За дни, проведенные в этом мире, мне приходилось ночевать в местах, по сравнению с которыми дом мастера Лангвея показался бы пятизвездочным отелем где-нибудь в деловом центре Сан-Франа. Но если в пахучей тесной хижине Чиндана я отключался, стоило мне коснуться головой мешка, заменявшего подушку, то здесь... Здесь заснуть почему-то не получалось. Что-то внутри будто свербело, заставляя перекатываться сбоку бок И в конце концов я просто сбросил с себя тонкое одеяло и уселся. Волшебный внутренний компас снова работал на всю катушку. Только на этот раз стрелка не указывала куда-то вдаль, пытаясь дотянуться до затерянного храма Антаки. Суматошно вращалась на месте. И это означало либо какую-то магическую аномалию прямо под ногами, либо то, что моя новая цель совсем рядом. Я поднялся и, не надевая башмаков, двинулся к двери. Она почти неслышно скользнула в бок и я вышел в коридор. Пустой и темный, по-видимому, служители посчитали, что ночью владыки должны спать, и то ли загасили все свечи и фонари, то ли вовсе их не зажигали. Я осторожно шагал босиком по гладким доскам, стараясь не шуметь. Впрочем, если даже кто-то меня и увидит, какая разница? Не подумают же служители, что я решил обокрасть мастера Лонгвея. Тьма и пекло. Что вообще можно украсть в абсолютно пустом доме? В самом деле, не полезу же я в эти грёбаные сундуки. Куда бы ни вёл меня спятивший волшебный компас, в коридоре моей цели явно не было. Я чуть постоял у наружной двери, прислушиваясь к ощущениям, и вышел на улицу. Покрытые влагой камни тут же укололи босые ноги холодом, и сонливость рассеялась окончательно. Я двинулся к соседнему высокому зданию, стараясь держаться в тени, И мне казалось, что теперь я уже иду не один. Боковое зрение раз за разом ловило крадающиеся где-то рядом знакомые силуэты. Похоже, амрет неукротимый. Ярл Виглов, Шевалье и еще один обитатель моей черепушки, пока еще не пожелавший представиться, тоже спешили узнать, куда же ведет нас судьба. Дверь сдвинулась вбок так же неслышно, как и предыдущие. Я осторожно прикрыл ее за собой и двинулся по темному коридору, почти не отличавшемуся от предыдущих, разве что всё здесь было украшено чуть вычурнее, насколько я вообще мог разглядеть в полумраке. Какие-то картины на стенах, резные орнаменты на поддерживающих потолок деревянных колоннах. Всё изящное, больше цветов. Зелёного и коричневого, как и везде, но теперь с ними соседствовало серебро и золото. Уютное местечко. Пожалуй, даже слишком, как будто всем здесь заправляет... Владыка Рик... Когда за спиной вспыхнул огонь, я едва не подпрыгнул от неожиданности. Негромкий женский голос зазвучал совсем близко. А ведь я ничего не видел и не слышал ни звука. «Что привело тебя сюда в такой час?» Ликио подняла невесть, откуда взявшийся бумажный фонарик чуть выше. «Или тебе не по нраву дом моего отца?» «Нет, не знаю». Я зажмурился и тряхнул головой. «Прости меня, владыка Ликио, я не желал потревожить тебя». «Просто не мог уснуть. Как и я». Сестра Тао коротко кивнула. «Похоже, мой ответ не показался ей странным. Сложно сохранить покой в сердце, когда в твой дом вот-вот придет война». «Война?» Я невесело ухмыльнулся. «Твой отец думает иначе». «Мой отец мудрый правитель и великий воин». Ликиу покачала головой. «Но он слишком осторожен. И слишком печется обо мне и Тао с того самого дня, как умерла наша мать». Я скорблю вместе с тобой, владыка Ликио, отозвался я. Или что, кто у кого нет сердца, не поймёт печали мастера Лонгвея? Я не знаю, что забрала жизнь твоей матери, но война заберёт куда больше. И что война, к которой не успеешь приготовиться, вздохнула Ликио. Великий мастер Читана верит, что воля императора защитит наши земли, но я вижу знаки, которых не видят другие. Знаки? Пойдём, владыка Рик. Ликиу взяла меня за руку. Отец не стал слушать меня за ужином, но я все-таки покажу тебе кое-что. Прикосновение мягкой и теплой ладони оказалось настолько неожиданно приятным, что я не стал задавать лишних вопросов и просто последовал за хозяйкой дома. Идти пришлось недолго. По коридору, за угол и вверх по негромко поскрипывающей под ногами лестницы и потом направо в просторный зал с раскрытой дверью. «Погляди, владыка Рик». Ликио подняла руку с фонарем. «Тебе уже случалось видеть это лицо?» Прямо перед нами на стене висела картина. Местная живопись не отличалась ни фотореалистичностью, ни какой-то особенной детализацией, но все же нарисованный воитель в тяжелых доспехах и с двумя мечами на поясе впечатлял. Художник явно вложил в портрет немало собственного воображения, придав человеку грозные черты зубастой кровожадной статуи Индры, которую я видел в Мотусаэре. И все-таки я кое-как представил, как тот мог выглядеть при жизни. С картины на меня смотрел мужчина лет этак 45-50, вполне европейской внешности, статный, смуглый, с небольшой бородкой, чуть ли не копия мастера Лангвея, только без примеси азиатских кровей, Похоже, Ликио решила показать мне того самого великого героя, который был ее пра-пра-пра-пра-пра кем-то там. Это Бухай-воитель, догадался я. Твой предок — величайший из владык каменного копья со времен самого Иши, неторопливого. В голосе Ликио послышалась гордость. От него произошел род моего отца. На этих землях таких, как он, встретишь нечасто, я указал на портрет. «Похоже, он из северян, как и я». «Никто не знал, ни где родился мой предок, ни его настоящего имени», — тозвалась Ликио. «Бухаем его назвали уже после того, как он одержал первые победы над владыками ледяного копья и огненного лотоса». «Вы воевали с двумя кланами сразу?» «Это было целую тысячу лет назад. Тогда каждый клан сражался сам за себя», — Ликио покачало головой. Бог Ай появился незадолго до войны и привел владык каменного кулака к победе. Враги были могучи и многочисленны, но герой сокрушил даже сильнейших и сильных. Все интереснее и интереснее. Европейская внешность появился неведомо откуда тысячу лет назад, то есть примерно в то же самое время, что и Ярл Виглов. Прямо перед войной между кланами получил местное имя, Вероятнее всего из-за того, что никто здесь не мог выговорить то, что он носил в своем мире. В моем мире, если быть точнее. «Ты знаешь, что случилось с Бухаем после войны?» — спросил я. Он исчез. Лики улыбнулась. Враги говорили, что воитель умер, но если и так, никто не знал, где его могила. А кто-то считает, что Бухай до сих пор ходит среди живых и следит, чтобы мы не забыли обычаи предков. «Владыки, чья джаду сильна». Живут куда дольше простых смертных, я вспомнил Чиндана. Но прошла целая тысяча лет. В те времена многие называли Бухая новым воплощением самого Иши, неторопливого, который вернулся, чтобы защитить своих детей. И даже сейчас кто-то верит, что прародитель клана придет снова, если в нем будет нужда. Уже пришел. Впрочем, как и четверо других, включая бестолкового наследника темной джаду Антаки-губителя. «Красивая легенда», — закивал я. «Если война близко твоему клану, не помешал бы такой защитник?» «Откуда ты, Рик?» Ликио вдруг взяла меня за руку и посмотрела прямо в глаза. «И кто ты?» «Тьма и пекло». «Она что?» «Считает меня?» «Я не бог-ай-воитель. Обычный бродяга, который ничего не знает об истинном могуществе Джаду», — вздохнул я, осторожно приглаживая тонкие пальчики. У меня нет и крупицы той силы, что боги дали твоему славному предку. Тао увидел тебя в бою, и он говорил, что немногие из влады каменного кулака устояли бы против твоей силы. Древний мастер над мастерами не пожелал бы учить того, чей дар слаб. Ликио коснулась моей груди. Твоя джаду еще не обрела той мощи, что ей предначертано, но уже скоро обретет. И мне, судя по всему, придется направить ее против бедолаги, который слышит в голове голос Бухая-воителя. «Иногда легендам лучше оставаться легендами», — задумчиво проговорил я. «Хотел бы я быть новым воплощением Бухая или самого Иши, но...» «Оставь свою скромность, владыка Рик». Ликио вырвало у меня свою руку и отступила на шаг. «Мне нет дела, считаешь ли ты себя Бухаем-воителем или кем-то другим, но прошу тебя, обещай защитить моего брата там, куда вы отправитесь». всего-то обещаю улыбнулся я тау мой друг и я не предам его благодарю тебя владыка рик ликио поклонилась так низко будто на моем месте стоял сам император о большим я просить не смею не знаю кто ты такой но я рада что ты на нашей стороне на нашей стороне тьма и пекла